Когда Кассандра отвергла любовь Аполлона, он наказал ее тем, что никто не верил ее вещим предсказаниям. Из древнегреческой мифологии. блажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Екклесиаст. Глава первая. И на сей раз в начале было слово. Как когда-то как в том бессмертном сюжете. И все, что произошло затем, явилось следствием сказанного. Многие, однако, кому суждено было первыми столкнуться со столь неожиданным происшествием, никак не предполагали, что со временем им предстоит наперебой описывать в мемуарах именно эту историю как самое потрясающее событие в их жизни. Причем все они, очевидцы, были обречены начинать свои воспоминания расхожей фразой. Невероятные события того дня развивались, как в детективном романе. Впрочем, так оно и было. Сотрудники газеты «Трибюн» вдруг получили распоряжение главного редактора, согласно которому на время экстренного заседания коллеги Спешно собравшейся на руководящем этаже, строго запрещалось звонить куда бы то ни было, отвечать на звонки и факсы, и более того, пропускать в помещение редакции посетителей. С этого экстренного заседания все и началось. Опубликовать на страницах газеты подобное заявление, такое разве что во сне могло привидеться. Но надо было решаться и надо было действовать. Вопрос стоял неумолимо или, или. И Требен, достаточно энергично и ревностно поддерживавшая свой имидж властительницы Дум на всех континентах, не удержалась такие от искушения. Разумеется, дьявольского, как утверждали потом оппоненты, слишком велика была ставка, сенсация мирового масштаба. Редакция получила эксклюзивное право на этот материал и решила крупно рискнуть. Пошла ва-банк, пошла на молниеносную публикацию неслыханного в истории человечества документа. Вот тогда-то, в начале событий, один из редакционных обозревателей бросил запомнившиеся многим слова. — Ну все, ребята, — сказал он, держа в руках сырой оттиск полосы. Историю зашкалила за пределами мыслимого. И ведь благодаря нам, нашей трибюн, эту планку теперь никому не одолеть, выше не прыгнешь. А все остальное, как говорится, увидим. Жизнь покажет. «Чем все это кончится? Посмотрим». Он покачал головой и добавил многозначительно. «Впрочем, коллеги, извините, должен предупредить. Теперь пусть каждый подумает о себе». Что будет через час, неизвестно. Откровенно говоря, было чего опасаться. Каждый это понимал. Настроение в редакции в тот день менялось час от часу, то полное отчаяние всех, от главного редактора до стажеров с журналистского факультета, набивавших здесь руку для будущих репортажей. Все скрывались за дверьми, не выходили из-за столов и избегали говорить друг с другом, то напротив, Безумный ажиотаж, когда все носились по коридорам и кабинетам, галдя и блестя глазами от возбуждения. Однако впору было подумать и о другом, не кинуться ли баррикадировать двери и окна на случай натиска разъяренной толпы, которая, вне всяких сомнений, не должна была заставить себя долго ждать, ибо на лицо были все причины, чтобы прихлынувшая уличная публика, ее не удержала бы никакая полиция, Била в дребезги стекла, расшибала об пол телефоны, крушила мебель и оргтехнику, и под объективами телевизиончиков подоспевших на скандал, свирепо трясла за грудки газетчиков, посмевших буквально в одночасье смутить весь мир, столкнуть человека воистину с самим Богом. Но, покуда ничего не ведавшие гудящие толпы людские привычно катились по улицам великого американского города,